Религиозная система древнего Египта Основы цивилизации и государственности в долине Нила складывались в то же время и на той же материальной базе неолитическая революция в Ближневосточном регионе, что и в двуречье Однако древнеегипетская социально-политическая структура заметно отличалась от Месопотамской. Может быть, здесь сыграли свою роль природные условия. Долина Нила значительно в большей степени, нежели между речи Тигра и Евфрата, была единым хозяйственным организмом, требовавшим для своего нормального функционирования четкой централизованной администрации. Во всяком случае, уже на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры Древнеегипетские протогосударства Номы слились в единое раннее государство во главе со всеобщим обожествленным правителем фараоном. В Египте не было традиции автономного существования городов-государств, традиции, которая позже сыграла большую роль в становлении демократических идей и институтов в Древней Греции, столь заметной в вдвуречи. Зато обожествление правителя достигло здесь небывалых размеров. Фараон был обоготворен, считался сыном Бога Солнца и почитался как символ благосостояния и процветания страны, носитель высшей божественной силы. Страница 58. В качестве такового... Он совершал наиболее важные ритуалы, включая торжественный обряд первовспашки. Проводя первую борозду, он как бы оплодотворял Нильскую долину от имени стоявших за ним богов. Более высокая степень централизации древнеегипетского государства способствовала усилению власти жрецов, выполнявших функции чиновников центра но обычно служивших при этом какому-либо из могущественных местных богов. Богам этим, наследникам древних номовых божеств приносились обильные жертвы. В их честь строили пышные храмы, а наиболее известные из них, как бог солнца Ра, Амон Ра, провозглашались отцами правителя. Совмещая функции администраторов и служителей храмов, древнеегипетские жрецы сосредоточили в своих руках практически все руководство страной, как в сфере экономики и политики, так и в области духовной культуры, будь то грамотность, знание, образование или иные отрасли культурной традиции. Именно жрецы были служителями древнеегипетского культа, мастерами тщательно разработанного ритуала. На нужды культа и ритуала тратились огромные средства, примером чему может служить сооружение колоссальных пирамид для погребения обожествленных правителей. Пирамиды во многих отношениях символ древнего Египта, Символ степени обожествления его фараонов, щедрого использования избыточного продукта на нужды цементировавшего структуру ритуала, символ огромной власти администрации центра, наконец, символ веры. Согласно анимистическим верованиям древних египтян, после смерти человека его души вели себя по-разному. Ба возносилась на небо, к солнцу, это в первую очередь имело отношение к фараону, а Ка оставалась с телом, причем от степени сохранности ее и тела зависели как благополучие умершего в загробном мире, так и потенциальная возможность реинкарнации, то есть возрождение в той или иной форме. Именно поэтому тело фараона так тщательно бальзамировали, приготовляя из него мумию, а для его души Ка в гробнице создавали поистине царские условия. Достаточное представления о них дают раскопки гробницы Тутанхамона. Страница 59. Естественно что для сохранения мумии и сокровищ в неприкосновенности нужны были немалые предосторожности, надежнее всего было упрятать их в середину огромной пирамиды, которая к тому же служила и символом славы элементом престижа покойного правителя. Египетские боги как и боги двуречия имели немало зооморфных черт и признаков. Бог гор, изображался с головой сокола, собек с головой крокодила, богиня Бастет с кошачьей головой. Многие животные почитались священными — бык, крокодил, кошка, змея, птица-ибис, жук, скоробей и другие. Как и в Двуречии, у египтян сложились различные мифы, о сотворении мира, о создании богами людей из глины. Но главным был миф об умирающем и воскресающем боге Осирисе и его супруге-богине Исиде. Осирис и Исида испытали немалые приключения, связанные с гибелью бога, отмщением его врагам и воскрешением умершего с помощью жены что символизировало идею плодородия весеннего возрождения природы. В более поздних мифах Осирис приобрел также и функции повелителя подземного царства мертвых, определявшего грехи и заслуги покойников. Это разделение умерших на грешников и праведников, из которых первых в подземном царстве пожирали чудовища, а вторые продолжали существовать в загробном мире, уже приближалась к идее о посмертном воздаянии, столь детально разработанной позже в христианском и индо-буддийском учениях о рае и аде, а еще раньше, правда, в менее разработанной форме, в иранском зороастризме. Рождение подобной идеи в стране пирамид неудивительно. Каждый, кто мог это себе позволить, старался обеспечить свое загробное существование в наилучшем виде, как о том свидетельствуют богатые гробницы с разнообразным инвентарем, скульптурными портретами умершего, изображениями сцен из его жизни и даже фигурками у Шепти для выполнения различных работ на том свете. И хотя культ этической нормы, который позже в более развитых религиозных системах был положен в основу критерия, определявшего судьбу загробного существования индивида, в древнеегипетских религиозных верованиях проявлялся не очень заметно. Зачатки его в форме осуждения за грехи и поступки появились еще в глубокой древности. Как и в двуречье в централизованном Египте существовало множество богов, причем выдвинувшиеся на первое место в эпоху Нового Царства, главный из них Амон-Ра отнюдь не вытеснил остальных. Страница 60. -я. Жрецы каждого из богов обычно стремились к определенной самостоятельности и были преданы именно своему божеству, хотя, в принципе, могли служить и другим. Однако даже самые влиятельные жреческие группировки не могли рассчитывать на единовластие. В Египте, как и в других обществах древности, включая и античную Грецию, господствовал политеизм Время для монотеизма еще не настало. И все-таки именно в Египте, с его наибольшей степенью централизации политической власти, эта идея возникла раньше всего. Первым, кто попытался осуществить ее, был фараон Аменхотеп IV, живший в XIV веке до нашей эры Вступив на престол в момент острого политического кризиса, Он попытался было опереться в борьбе с фиванскими жрецами ОМОНа на жрецов других храмов. Не добившись успеха, Амен-Хотеп решился на резкий переворот. Он отменил культы ОМОНа, Пта и других влиятельных египетских богов и учредил новый, всеобщий и обязательный для всех культ единого бога Атона. Бога Солнца Солнечного Диска. Фараон изменил свое имя на Эхнатон, угодный Атону, и построил новую столицу Ахетатон, дабы даже в названиях присутствовало имя нового бога. Однако реформа не имела последствий. Вскоре после смерти Эхнатона Культы старых богов были восстановлены, а затем и имя фараона Еретика было предано проклятию. Религиозная система Древнего Египта развивалась на протяжении тысячелетий и в целом достигла весьма высокого уровня. Проявившаяся в Египте впервые в истории тенденция к монотеизму, то есть ко всеобщей вере в единого для всех всемогущего божества – не прошла бесследно. Есть определенные основания ставить вопрос о том влиянии, которое она оказала на развитие монотеистической религии древних евреев, о чем пойдет речь ниже. Здесь же необходимо еще раз подчеркнуть, что ранние религиозные системы древнейших очагов цивилизации Месопотамии и Египта сыграли важную роль в становлении более поздних религий всего Ближневосточного региона в доктринальном и ритуально-культовом плане достаточно близких к ним. Третий и во многом принципиально отличный от первых двух религиозной системой Ближневосточной древности, оказавший заметное воздействие на систему верований этого обширного региона, был зороастризм.